Предисловие второе. Страшная сказка — это. И все же жанр сказочного ужаса предполагает что-то наподобие сказок «Братьев Гримм». В практике некоторых регионов Европы существовала традиция рассказывать детям страшные сказки на ночь, чтобы они лучше спали. Выросшие из этих историй, что мы читали с вами в детстве, настоящие сказки похожи на систему современных шахмат, Раньше в шахматах были разные фигуры до да их общей стандартизации. Они были обтёсаны и представлены таким образом, чтобы позабавить ребёнка, но не напугать. Только когда читаешь взрослые, более старинные варианты, где царевич идёт глубже в лес, и ему попадается уже третья баба-яга, костяная нога, начинаешь задумываться, какой должна быть современная история в жанре фольклорного ужаса. Стиль сказки предполагает наличие небольших историй. События, с которыми сталкивается путешественник на своем пути, будь то путевой камень или очередная обитательница дома на куриных ножках, в этом же стиле составлены первые истории о ведьмаке. Геральт прибывает в обезлюдевшую деревню, и ему открывают чудище, гостеприимно принимая его. И это не просто чудище, оно может исполнять желания, Анжей Сапковский мастерски работал с речью и даже предположил ее прогрессивное развитие, отражая движения и тенденции русского языка при написании своего произведения. Тем самым он задал высокую планку для всех, кто дерзнет попробовать себя в жанре темной фантазии. Впоследствии эти небольшие истории перерастут в нечто большее, появится ребенок предназначения. А потом люди будут еще долго показывать и говорить, что Этот человек пришел с севера. Мною же давно двигало желание написать что-то этакое. Заготовка целого, темного, особенного мира пылилась на полке и ждала того часа, когда я к ней вернусь. И вот время пришло. Я увидел новый конкурс «Страшная сказка» и сразу понял, в этом соревновании я хочу поучаствовать. У меня есть четкое представление о том, о чем я хочу написать». Если вы хотите узнать прошлое Тересии и ознакомиться с дополнительными материалами, загляните в приложение данной книги. Приложение первое. Записка. Этот клочок бумаги стал причиной контракта. Приложение второе. Эпохи Тересии. Расскажет вам об ушедшем времени этого мира. Приложение третье. Экспедиция Йодмунгейма и могильного маховика. Или иначе, легенда о закате и рассвете. Более подробно остановится на событиях путешествия. Приложение 4. Письмо инквизиторов Лавкинса. Остановится на рапорте, который составил инквизитор. Приложение 5. Карта Тересии. Города и сёла. Расскажет кратко о том, какие места освоены людьми на Тересии. Здесь же есть наглядная карта. Надеюсь, я не забыл её добавить. Приложение 6. Пророчество немой от рождения и забытый монолит. Здесь описываются события, которые произошли сразу после пророчества и олиями в могильном маховике, первом убитом своими. Приложение «Седьмое» я решил не добавлять, поскольку разместил картинки в тексте. Ах да, конечно. В далёком-далёком краю жили три человека — мать, отец и их маленький кроха-сын, которому едва исполнилось четыре.